Глава пятая. Четвертый экран, произнесла крест, покосившийся наряд иконок высокого джека на э 5 Не дожидаясь, пока анимированный персонаж переместится на новое место, она переключилась на следующую игру. Пятый экран. Взять рубины и кинжалы. Сбросить короны. Экран заморгал, но она уже шла к следующему. Шестой. Она остановилась и задумчиво пожевала кончик локона. Кран заполняли 12 рядов цифр. Часть слотов была пуста, часть заполнена цветными квадратами и значками. Мозг к р е с обработал гигантское уравнение, которое ей вряд ли бы удалось вспомнить во второй раз, и решение буквально встало у нее перед глазами, ясное, как восход луны над землей. 3 А на желтую, 4, 7 Б на черную, 16, 9 н а С на черную, 20. Игровое поле на экране растаяло, и картинка сменилась изображением рок-певца второй эры перед рукоплещущей публикой. Поздравляю, старшая сестрица, сказала маленькая Кресс. Ты выиграла. Но Кресс недолго радовалась победе. Она плюхнулась в кресло и, оттолкнувшись, подъехала к первому экрану, чтобы пересмотреть ход игры. Тот факт, что она позволила маленькой Кресс сделать удачный ход, больно бил по ее самолюбию. Она загнала в угол саму себя. Первый э кран. Пробормотала она, перекинув волосы через плечо, и принялась задумчиво наматывать влажные кончики на пальцы еще пять витков. И ее победа на шестом экране была позабыта. Эту партию неминуемо должна была выиграть маленькая к р е с Вздохнув, к р е с сделала лучший ход из всех возможных, но маленькая к р е с тут же заблокировала ее. она передвинула своего короля прямо в центр голографического лабиринта и захватила золотую чашу. на экран выскочил смеющийся Арлекин и свернул игровое окошко. недовольно заворчав, к р е с откинула волосы назад и принялась ждать, какое задание придумает е й маленькая к р е с "Я выиграла", объявила маленькая к р е с когда изображение лабиринта исчезло с экрана. остальные экраны автоматически заблокировались. Ты должна мне десять минут к а н т р и т а н ц а и тридцать приседаний с выпрыгиванием. Начинай. Закатив глаза, Крис подумала о том, что не стоило, наверное, записывать все команды таким жизнерадостным голосом, но увидев на экране бородатого д я д ь к у в ковбойской шляпе, заложившего руки за пояс, она покорно соскользнула с кровати. Пару лет назад, осознав, что низкая физическая активность может сослужить ей плохую службу, Крест предприняла настоящий фитнес-челлендж. Все свои игры она дополнила программой, выбиравшей разнообразные упражнения из обширного списка и обязалась выполнять их каждый раз, когда проигрывала. Хотя ей частенько приходилось жалеть об этом, только упражнения помогали ей не врастив к р е с л о а танцы и йога даже нравились, правда с приседаниями и в ы п р ы г и в а н и я м и Была проблема. Лихое гитарное соло возвестило начало танца, но неожиданный громкий зуммер отсрочил неизбежное. Не вынимая рук из воображаемых петель на поясе, к р е с оглядело экраны. Маленькая к р е с что там? Мы только что получили запрос на прямую связь от неизвестного юзера под ником Механик. У к р е с все перевернулось внутри. Механик с криком радости набросилась, чуть не падая, к самому маленькому из экранов, поспешно набрала код отмены фитнес-упражнений, проверила файервол и антивирус и, наконец, увидела его. Запрос подикому с коротеньким и совершенно безобидным словом. Принять? С пересохшим от волнения ртом к р е с т нервно провела руками по волосам. Да, принять. Надпись исчезла. Какое-то время экран оставался черным, а затем, затем. На экране показался он, Карсвелл Торн. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и забросив ноги на стол так, что были видны подошвы ботинок. Рядом с ним стояли еще трое, но к р е с могла видеть только голубые глаза, смотревшие на нее, прямо на нее. Она едва могла дышать от восторга. Это чудо, настоящее волшебство. Хотя их разделяли два экрана и темное космическое пространство, Крест чувствовала, как их тянет друг к другу, будто невидимым магнитом. Между ними установилась какая-то загадочная нерушимая связь. Чуть только глаза их встретились, Крест тут же поняла все. Искреннее восхищение на его лице не давало повода ни для каких сомнений. Ей стало жарко, кровь прилила к щекам, и руки слегка задрожали. Обалдеть! Только и промолвил он, убрав ноги со стола, Торн весь подался вперед, будто стараясь разглядеть ее получше. Неужели это все волосы? Нерушимая связь лопнула, как натянутая резинка, и все очарование сказки о любви с первого взгляда рассеялось, как дым. к р е с внезапно охватила жуткая паника. Взвизгнув, она убралась из обзора камеры и забилась под стол, стукнувшись спиной о стену с такой силой, что щелкнули зубы. с ж а в ш и с ь в комок, пылая от смущения и пытаясь унять сердцебиение, она словно новыми глазами взглянула на свою темницу, смятые покрывала на кровати, нелепый бородатый дядька на экране, предлагающий ей взять за плечи в о о б р а ж а е м о г о партнера. Что? Куда она пропала? Из динамиков раздался голос Торна. Торн, в самом деле. Женский голос. Неужели Линзола? ь Ты вообще головой думаешь, прежде чем заговорить? А что, чего такого я сказал? Неужели это все волосы? А ты что, сама не видела? Смахивает на гибрид с о р о ч е е о гнезда и клубка шерсти, с которым поиграл взбесившийся гепард. Звук удара. Гепард? Почему? Первая большая кошка, которая пришла мне на ум. Крис поспешно принялась расправлять пальцами к о л т у н ы за ушами. Она не стригла с тех самых пор, как попала на спутник. Теперь волосы отросли ниже колен, но Сибил не приносила с собой никаких острых предметов, даже ножницы и расчесок. И со временем к р е с перестала волноваться о том, что ее волосы в беспорядке. В конце концов, кто мог ее здесь увидеть? Надо было причесаться с утра, надеть платье без дыры воротнике. Она вообще почистила зубы после завтрака. Вспомнить было сложно. Кресс испугалась, что у нее на зубах остался шпинат от утреннего пирога. Так, дай мне с ней поговорить. Из динамиков раздалось шуршание. Привет, это снова была девушка. Я знаю, ты меня слышишь. Прошу прощения за своего приятеля. Он редкостная б е с т о л о ч ь Просто не обращай на него внимания. Мы обычно так и делаем. Донесся еще один женский голос. Креслиха р а д о ч н о оглядывалась в поисках зеркала. Нам надо поговорить с тобой. Я Зола, механик, починивший а н д р о и д а с передатчиком. Крес задел рукой б е л ь е в о й ящик. Тот столкнулся с креслом, и оно по инерции проехала пол комнаты, уткнулась в стол и чуть не смахнула стакан с водой. Тот угрожающе закачался, и крес наблюдало за его перемещениями с полными ужаса глазами. Прямо под ним лежал жесткий диск с маленькой крес. Эй, тебе сейчас неудобно говорить? Стакан медленно замер, ни капли не пролилось. Крес с облегчением выдохнула. Их встреча должна была пройти не так. совсем не это она видела в своих фантазиях сотни раз, что она говорила в мечтах, кем она выступала. Сейчас к р е с могла думать только о Конфузе с кибертанцором к а н т р и а теперь повернитесь лицом к партнеру и раз, два, три. Осорочьем гнездил себя на голове, липких от страха ладонях и оглушительном пульсе. Накрепко з а ж м у р и в глаза, она заставила себя сосредоточиться и подумать. она вовсе не глупая девчонка, спрятавшаяся под столом. она, она актриса, обворожительная, шикарная, талантливая актриса в платье с блестками, сверкающими как звезды, способными з а г и п н о т и з и р о в а т ь любого. она сомневалась в своих женских чарах не больше, чем лунный придворный маг в умении промыть мозги безвольной толпе. она была сногсшибательной, она все еще сидела под столом. Ты меня слышишь? Кто-то скептически хмыкнул. Да уж, все идет прямо-таки без сучка и за доринки. Это снова был Карсвелл Торн. Крес съежилась как от удара, но когда она принялась погружаться в мир собственных фантазий, дыхание понемногу стало выравниваться. Это киносъемки, прошептала она самой себе, так чтобы никто больше не услышал. Затем с н о в о й силой пришпорила свое воображение. Это не ее темница, не ее спальня, не ее убежище. Это площадка для киносъемок. Повсюду камеры и софиты, толпы директоров, продюсеров и андроидов-ассистентов на подхвате. А она актриса. Маленькая крес. Останови фитнес-программу. э к р а н ы погасли, в комнате стало тихо, и крес в ы л е з л а из-под стола. Перед экраном теперь сидела Зола, а Торн нависал над ней сбоку. к р е с посмотрела на него долгим взглядом и получила в ответ улыбку, которую можно было бы посчитать извиняющейся, если бы ее сердце не заскакало, как подстреленный заяц. Привет, сказала Зола. Извини, что мы без предупреждения. Ты меня еще помнишь? Пару недель назад, в день коронации, мы разговаривали и... Да, конечно, пролепетала к р е с У нее затряслись колени, и она предусмотрительно пододвинула себе кресло и уселась в него. Я рада, что с тобой все в порядке. Усилием воли она заставила себя сосредоточиться на Золе, а не на Торне. Если удастся не смотреть ему в глаза, все пройдет гладко. Она не простоволосится у них на глазах, и все равно соблазн поймать его взгляд был так велик, что ее буквально разрывало на кусочки. Спасибо, ответила Зола. Я не уверена. Слушай, ты в курсе земных новостей? Слышала о том, что случилось с тех пор, как... Я знаю все. з о л а замолчала. Кресп поняла, что ситуация непростая, и сделала самой себе замечание: впредь, когда играешь такую сложную роль, стоило бы изясняться п о ч е т ч е е Она выпрямила спину и села в кресле увереннее. Просто я отслеживаю все новостные потоки, объяснила она. Я знаю о том, что вас выследили во Франции, вычислила местонахождение вашего корабля и поняла, что его не уничтожили, поскольку я не была в курсе, пострадали вы или целы, и что вообще с вами произошло, то попыталась связаться с вами по дикому, но вы ни разу не ответили. Она немного расслабилась и привычно намотала локоны на пальцы, так что я очень рада, что все вы целы и невредимы. Да. Мы все в порядке, Зола в порядке и вообще все в порядке. Нетерпеливо подытожил Торн, положив локоть на плечо Золы, он приблизил к экрану о з а б о ч е н н о нахмуренное лицо. В этот раз к р е с никак не могла избежать его взгляда, из груди ее непроизвольно вырывался странный звук, похожий на писк придавленной мыши в лапах игривого кота. Она даже не подозревала, что способна издавать подобные звуки. Ты сказала, что вычислила место н а х о ж д е н и е нашего корабля? к р е с открыла рот, но поняла, что не может говорить, поэтому смиренно закрыла его и лишь коротко кивнула головой. Торн прищурился, будто пытаясь понять, лжет она или просто строит из себя идиотку. Кресс поняла, что ее неудержимо тянет снова спрятаться под стол. Неужели? протянул он. А на кого ты работаешь? Скажи, пожалуйста. Ты актриса. Актриса, на госпожу, она с трудом произнесла это слово. Госпожу Сибил, она приказала мне разыскать вас, но я и ничего не рассказала и не расскажу. Можете даже не волноваться об этом. Я блокировала сигналы радара и делала так, чтобы спутники шпионы были развернуты в противоположную сторону, когда вы пролетаете мимо. Но и все в таком духе, поэтому больше никому не удалось вас выследить. к р и с растерянно з а м о л ч а л а поскольку собеседники с другой стороны экрана посмотрели на нее так, будто у нее выпали все волосы разом. Вы ведь, наверное, обратили внимание на то, что вас никто не пытался преследовать? Выразительно подняв бровь, Зола посмотрела на Торна, и тот п р ы с н у л со смеху. Все это время мы были уверены, что Зола спасает на с с и л о й своих лунных чар, а это была ты. Зола нахмурилась, но Крест не могла понять, кому адресовано ее недовольство. Получается, мы обязаны тебе своим спасением. Крест неловко пожала плечами. Это было совсем несложно. Тяжелее всего было найти вас, но в конце концов додумался бы любой. Опрятать свой корабль в бескрайнем космосе – самое обычное дело. Жители Луны занимаются этим уже много лет. За мою голову обещают сумму, на которую можно купить провинцию Япония. сказала Зола, если бы кто-то в самом деле до этого додумался, мы бы сейчас не разговаривали. Так что спасибо тебе огромное. к р е с покраснела до самой шеи. Торн п о н е б р а т с к и пихнул Золу локтем. Усыпить ее бдительность лестью — хорошая стратегия. Зола возмущенно закатила глаза. Слушай, мы вынуждены обратиться к тебе за помощью. Сейчас она нам просто необходима. Да? выпалила к р е с сматывая волосы за п я с т ь ц ы Да, чтобы вам не понадобилось. Торн буквально засветился от восторга. Вот видите, девочки, почему вы все не можете быть такими сговорчивыми? Вторая девушка отвесила ему легкий подзатыльник. Она еще даже не знает, в чем состоит наша просьба. к р и с впервые за все время разговора посмотрела на нее. Это была эффектная шатенка, согнена красными кудрявыми волосами и россыпью веснушек на носу. она вся будто состояла из плавных женственных изгибов, что по отношению к золе казалось просто несправедливым. Та была сплошь прямые линии и острые углы. Рядом с шатенкой стоял здоровенный парень, на фоне которого все остальные казались хрупкими карликами. Его всклокоченные каштановые волосы походили на мех. Так и хотелось погладить. По телу парня можно было составить энциклопедию шрамов и царапин. н а его точенной левой скуле расплывался свежий синяк. к р е с а изо всех сил постаралась выглядеть уверенно. Чем я могу вам помочь? Когда мы разговаривали в прошлый раз в день бала, ты сказала мне, что получаешь секретные сведения о политических лидерах земли и докладываешь королеве Ливане. И если Ливана станет императрицей, она подстроит убийство Кая, чтобы получить неограниченную власть над с о д р у ж е с т в о м И развернет полномасштабную войну со с т а л ь н ы м и странами Земли. Крес энергично кивнула. Нам нужно, чтобы земляне узнали, на какие страшные деяния она способна ради того, чтобы взять под контроль их родную планету. И если лидеры государств узнают о ее шпионаже и о плане захвата Земли, они не допустят этой свадьбы. Они не позволят ей стать правительницей. Бракосочетание отменят и в любом случае у нас появится шанс, чтобы. Ну, в общем, свергнуть ее с престола. Крест н е р в н о б л и з н у л а губы. И что мне нужно сделать? Предвить ъ я доказательства. Мне нужны доказательства козни Ливаны, свидетельства ее подпольной деятельности. Крест призадумалась и откинулась на спинку кресла. У меня есть копии всех записей видеонаблюдения последних лет, так что собрать обличительные видео и переслать их вам будет совсем несложно. Это просто замечательно. Как сказать? Видео может свидетельствовать лишь о том, что Ливана заинтересована в секретной деятельности других государственных лидеров, а это еще не значит, что она планирует на них напасть. И вряд ли у меня найдутся доказательства того, что Ливана планирует убить Его Величество. Это большей частью мои собственные подозрения, подкрепленные неосмотрительными словами моей госпожи. Ничего, нам пригодится все, что ты сможешь предложить. Ливана уже напала на нас однажды. Едва ли землян долго придется убеждать, что она может снова это сделать. к р е с кивнула, но ее энтузиазм постыл. Она робко кашлянула. Моя госпожа распознает видео и поймет, что передать вам его могла только я. Зола перестала улыбаться и Кресс поняла, что пояснять ничего не надо. Все и так очевидно. За такой поступок ее казнят без промедления. Прости, сказала Зола. Если бы мы только могли спасти тебя от нее, мы бы это сделали. Но мы не можем проникнуть на Луну. Система безопасности в космопорте. Но я не на Луне. Слова сами собой выскочили из ее рта, подкрепленные слабой надеждой. Вам вовсе не нужно прилетать на Луну. Я не там. Зола глядела комнату за спиной к р е с Но раньше ты говорила, что не можешь связаться с Землей. Я на спутнике. Могу выслать вам свои координаты. Я уже давно проверила, оснащен ли Рэмпион совместимым доковым оборудованием, и получила подтверждение. По крайней мере, его стандартные челнайки точно смогут пристыковаться. У вас ведь еще остались челнайки? Ты на спутнике? переспросил Торн. Да. Прохожу по шестнадцати часовой орбите над Землей. И как долго ты на нем находишься? Она задумчиво обмотала волосы вокруг пальцев. Семь лет. Около того. Семь лет? Совсем одна? Да. Она р у б к о пожала плечами. Госпожа возит мне еду и воду, и у меня неограниченный доступ в интернет, так что все не так печально. Но ты ее узница, подытожил Торн. Я предпочитаю вариант прекрасная дева в беде. Пробормотала она. Уголок е о рта слегка дернулся вверх, прямо как на той выпускной фотографии. Губы сложились в ту самую очаровательную ухмылку, слегка коварную. но от этого не менее милую сердце крес замерло, но даже если остальные заметили, как она тает прямо в кресле, то тактично промолчали. р ж е в о л о с а я девушка слегка подалась назад и скрылась с экрана, но кресу слышал а ее голос. Вряд ли мы можем сделать что-то такое, от чего Левана захочет нашей смерти еще сильнее, чем сейчас. К тому же Зола посмотрела на друзей. Неужели мы оставим единственного человека, способного выследить наш корабль, в лапах у л и в а н ы к р е с т т о к т у г о замотала волосами пальцы, что они потеряли чувствительность, но она ничего не замечала. Торн склонил голову набок и внимательно посмотрел на нее с другой стороны экрана. Вот и чудненько, прекрасная д е в а Высылай свои координаты.